Таблица 12.1. Стратегии реципрокной коммуникации. Чуткое реагирование на пациента. Терапевт внимателен к пациенту. Терапевт бодрствует при общении с ним. Терапевт обращает внимание на небольшие изменения в поведении пациента во время общения. Терапевт варьирует выражение аффекта и невербальной реакции, положение тела, визуальный контакт, мимика в соответствии с содержанием сообщения пациента, выражая свою заинтересованность и активное участие. Терапевт подстраивается под интенсивность реакции пациента. Своевременность реакции терапевта выражает понимание и заинтересованность. Терапевт серьезно относится к темам, предлагаемым пациентам. Терапевт отвечает на содержание сообщений пациента. Терапевт дает полные ответы на вопросы пациента. Содержание ответов терапевта имеет непосредственное отношение к сообщениям пациента. Терапевт развивает и конкретизирует содержание сообщений или вопросов пациента. Применение самораскрытия. Терапевт ориентирует пациента на самораскрытие в ДПТ. Терапевт говорит о себе. Терапевт раскрывает пациенту свои текущие реакции на него и на его поведение, говоря от первого лица и используя формулу «Когда вы делаете x то я делаю, думаю, чувствую, Y». Терапевт делится собственным опытом общения с пациентом и опытом терапевтических отношений. Он говорит с ним по душам. Терапевт средотачивается на процессе взаимодействия. Терапевт говорит пациенту о своем отношении к нему, о значении пациента для него. Терапевт сочетает вовлеченность и отзывчивость. Терапевт четко разделяет поведение пациента и собственное поведение. Терапевт следит за влиянием самораскрытия и отзывчивости на поведение пациента. Терапевт раскрывает реакции других людей на себя. Терапевт применяет личное самораскрытие. Терапевт использует самораскрытие как способ моделирования. Терапевт делится личными усилиями, а также успехами или неудачами при разрешении проблем, подобных проблем пациента. Терапевт моделирует нормативное поведение и реакции. Терапевт моделирует способы совладания с собственными жизненными проблемами. Терапевт моделирует способы совладания с неудачами. Терапевт раскрывает профессиональную информацию о себе. Профессиональную подготовку и научную степень. Теоретическую ориентацию, принадлежность к той или иной терапевтической школе. Опыты работы с пограничными и суицидальными индивидами. Терапевт раскрывает личную информацию о себе. Возраст, семейное положение и тому подобное в той степени, которая не причиняет ему дискомфорта и кажется полезной для пациента. Терапевт использует консультативную группу по обсуждению клинических случаев, чтобы контролировать свое самораскрытие. Теплое участие к пациенту как противоположность нежеланию общаться и работать с ним. Терапевт открыто признает свое нежелание работать с пациентом на определенном этапе терапии. Если терапевт по природе сдержан, он выражает свою заботу о пациенте другими способами. Когда пациент вызывает у терапевта ярость, последний справляется с такими эмоциями. Терапевт использует физический контакт исключительно в терапевтических целях. Роль физического контакта в терапевтическом плане четко обусловлена терапевтом. Физический контакт, прикосновение, объятие длится недолго. Физический контакт соответствует уровню близости участников терапевтических отношений на данном этапе. Терапевт четко реагирует на желание и уровень психологического комфорта пациента. Терапевт открыто говорит о своих личных границах в отношении физического контакта. Терапевт категорически избегает физического контакта с сексуальным подтекстом. Терапевт относится к инициативе, не подобающую физического контакта со стороны пациента, как препятствующему терапии поведению. Терапевт готов к публичности физического контакта с пациентом. Искренность Поведение терапевта скорее естественное, чем искусственное. Благожелательность терапевта не зависит от его профессиональной роли. Терапевт соблюдает естественные границы терапевтических отношений. Тактика, противоречащая ДПТ. Самораскрытие терапевта обусловлено потребностями терапевта, а не пациента. Терапевт не соблюдает границ относительно отзывчивости и самораскрытия. Терапевт говорит с пациентом по душам, вместо того, чтобы работать над значимыми проблемными факторами поведения. Терапевт ведет себя неискренне. Терапевт входит в сексуальную близость с пациентом, флиртует или ведет себя сексуально вызывающе.